Чем-то построение фраз, не громкость и манера смотреть на собеседника, Баршевский напоминал Мике отца покойного Сергея Аркадьевича. Весьма польщён Юри Леопольдович в тон Баршевскому ответил Мика и добавил: "В таком случае не Миша, а Мика. Так меня называли дома. Хорошо?" "Отлично, Мика." Итак, в связи с нашей беспредельной секретностью, я не имею права пригласить к нам на гастроли ни один театр, только самодеятельность. А болитотдел требует зрелищ и зрелищ, чтобы как-то отвлечь наш военно-героический народ от поголовной пьянки. Вот я и решил сделать пару-тройку спектаклей своими силами. У нас есть минимум два десятка очень способных людишек, Я же в прошлом театральный режиссер. Не бог весть, что, но режиссер. Здесь, как говорится, на твердых заработках. Вот и решил рискнуть. Одна пьеса такого драматурга Александра Галича вас вызывает таймыр. Вы, наверное, не знаете. Сейчас скатится по всем театрам страны. И парочка пьес Евгения Львовича Шварца «Голый король и дракон». Но драконы могут не разрешить. Вы вообще-то что-нибудь знаете о Шварце? Первый слышу. Если бы вы мне не были известны как хороший лётчик, я бы считал это позорным фактом в вашей биографии. Шварц гений. Я пришлю вам с посыльным книжечку его пьес, и вы в этом убедитесь сами. А вам Я предлагаю напридумывать и нарисовать эскизы костюмов для пьесы Шварца. Для Галича не нужно, там милая советская современность. А вот для дракона и для головы короля необходим свежий, весёлый взгляд молодого, смелого и нахального человека. С чего это вы взяли, что я смелый нахальный, Юрий Леопольдович? Ваша профессия предполагает смелость, а сплетнее количество приходованных вами вольнонаемных и военнослужащих дамочек нашего гарнизона позволяет мне не сомневаться в вашем нахальстве и наглом напоре, Мика. «Кошмар!» — сказал Мика. «Вы именно по этому признаку остановили свой выбор на мне». «Нет, мне понравились ваши рисунки», — ответил Борщевский. Через полторы недели после утренних полётов вдоль речки Ахтуба и дневного оформления документации эскадрильи по налёту часов каждого экипажа Мико приехал на своём Виллисин к Борщевскому в Доме и Церк. Приехал восторженно прибалдевший от чтения Шварцевского дракона и привёз не только эскизы костюмов но и даже весьма остроумный проект оформления сцены с крайне незначительными, чисто аппликативными сменами декораций. Борщевский все внимательно просмотрел и строго сказал, «Вы очень талантливы, Мика, я надеюсь, что вас ждет блестящее будущее». С этой минуты старший лейтенант Поляков полностью влился во вновь организованный театральный коллектив при доме офицеров и отныне каждый свободный вечер проводил за кулисами театра в Борщевске вознаграждением Мики за столь весёлый вклад в постановку спектакля была безмерная благодарность Юрия Леопольдовича И безговорочная готовность любой из девиц дом офицерского закулисья немерлино нырнуть в койку красивому старшему лейтенанту с собственным виллесом. Чем ниже пользовался без зазрения совести, сильно расширив диапазон своих внеслужебно половых упражнений, То есть 2 месяца после премьеры дракона, разрешённого самим королёвым вопреки запрету полёта дела, Николаяков медленно ехал на собственном виллисе